а затем со скоростью 25 узлов взяло курс 10 градусов в точку, где по расчетам штурманов должен быть перехвачен конвой. В открытом море корабли были встречены штормом и непроглядной темнотой полярной ночи. Холодно мерцали звезды, и далеко в небе, приветствуя начало операции, бледно светилось слабое северное сияние. Командующий английским флотом, Метрополии адмирал сэр Брюс Фрейзер держал свой флаг на линейном корабле «Дюк оф Йорк». Небольшой отряд, известный как «Соединение-2», находился в непосредственном подчинении командующего и состоял из линкора «Дюк оф Йорк», легкого крейсера «Ямайка» и эсминцев «Сэвидж», «Скорпион», «Самарец» и «Сторт». Адмирал Фрейзер лично командовал проводкой конвоев, осуществляя их дальнее прикрытие, надеясь при этом, что при благоприятной обстановке перехватить и уничтожить Шарнхорст. Соединение 2 сопровождало предыдущий конвой IIV-55A, направляющийся в Россию до самого Кольского залива, после чего адмирал Фрейзер Вернулся со своими кораблями в Акурейри на северном побережье Исландии. Здесь базировались основная часть кораблей британского флота, занимавшихся проводкой русских конвоев. 23 декабря 1943 года, пока корабли соединения 2 пополняли запасы топлива, адмирал Фрейзер собрал на линкоре совещание офицеров своего штаба и командиров кораблей. На огромном столе адмиральского салона лежала крупномасштабная карта всего арктического района, охватившего огромную территорию от Гренландии до Мурманска. К ней были приложены подробнейшие карты отдельных участков, таблицы перепадов температур, приливов и отливов, дальности действия различных кораблей, потребляемого ими топлива и тому подобное. В помещение вошел адмирал и после обычного обмена приветствиями с присутствующими офицерами сразу перешел к делу. «Господа, я хочу обсудить мероприятие, связанное с проводкой конвоя ЮВ-55Б». «Как вам известно, конвой ЮВ-55А, который мы сопровождали, дошел до Мурманска без каких-либо происшествий, поэтому я убежден, что теперь Хорст выйдет в море и попытается атаковать ЮВ-55Б. Если все пойдет, как я задумал, нам надо в ближайшее время провести парочку ночных учений». Командующего сменил начальник штаба, развернув перед собравшимися подробнейшую карту района вокруг острова «Медвежий». «Главная опасная зона, — объявил начальник штаба, — лежит в районе острова Медвежий. К сожалению, автономность наших эсминцев не позволяет нам находиться в прикрытии в течение всего времени следования конвоев. Поэтому в наше намерение входит, следуя со скоростью 15 узлов, встретить конвой у острова Медвежий, что позволит всему соединению оставаться в наиболее опасном районе в течение 30 часов». За это время конвой, идущий из России, РА-55А, как раз подойдет к острову Медвежий с востока. Этот конвой состоит из 22 судов и восьми эсминцев охранения, также тральщика Сигал. Кроме того, там еще находятся два эсминца и три корвета командования западных подходов. Насколько нам известно, пока нет никаких признаков того, что противник что-нибудь знает об этом конвое. В любом случае, маловероятно, что немцы атакуют пустой конвой, однако совсем исключить подобную возможность нельзя».